Глава 24. Я запер Волгу, и мы с Погодином направились в гаражный городок, родом из шестидесятых. Кособоки, разнокалиберные, сляпанные из того, что было, или из того, что удалось стырить с ближайшей стройки. Рождению таких городков по всему Союзу предшествовало в начале шестидесятых решение Совмина. Он и разродился постановлением, разрешающим организацию гаражных кооперативов по образцу и подобию кооперативов жилищных и дачных. Необходимость назрела. Машины плодились, как тля на сливе. Кражи зеркал, дворников, лобовых стекол и колес цвели буйным цветом. Такой расклад изрядно портил статистику развитого социализма и отравлял жизнь органам правопорядка. И граждане кинулись вступать в гаражные кооперативы, что росли как грибы неподалеку от многоквартирных домов. Проблем с выделением земли, конечно, хватало, иногда заполучить гараж было сложнее, чем даже квартиру. Но среди пайщиков всегда находились люди, облеченные властью и связями. Ветераны ВОВ и герои Советского Союза, которым отказывать было бы аполитично и бесчеловечно, а также активисты из числа партийных пенсионеров. Мы вошли на территорию мужского клуба. Только вместо поля для гольфа и барных стоек с официантками в бикини, кирпичные коробки с выставкой запорных устройств и замков невиданных конструкций. Святое дело смострячить самодельную закрывашку на ворота гаража, где лежит много ценного — соленья, колеса, тиски и, конечно, собственно, хранится ласточка. Неказистые коробушки с погребом, раскладным столиком и старым продавленным диваном становились вторым домом для мужиков, что каждые выходные спешили смыться из дома на гаражную волю. «Куда?» — спрашивали его домашние. «В гараж», — отвечал тот, тяжко вздыхая, мол, «вам отдыхать, а мне вкалывать, машину ремонтировать и в погребе убираться». «Смотри, не нажрись, как в прошлый раз», — кричала вслед жена. И больше вопросов не возникало. Мужик выходил с хмурой мордой на лестничную площадку, закрывал за собой дверь и «эх, держите меня, семеро!» Планов на день тьма. Карбюратор с Петровичем перебрать. Можно вечно делать три вещи. Смотреть на огонь, на текущую воду и перебирать карбюратор «Москвичонка». Потом, естественно, это дело отметить пивком с воблой. Судак тоже сгодится, хотя колюч, падла. Потом вынести хлам на помойку и погреб просушить. Хотя нет, хлам может пригодиться еще. Там столько нужного, его просто сложить компактнее надо, в другой угол перетащить. Потом присобачить полочку в гараже, сколотив ее из фанерок, что удалось подрезать на стройке. Потом нужно Ваське помочь с москвичом. У него, похоже, бензонасос, как всегда, накрылся, но фиг знает. У таких машин постоянно что-то ломается. После, конечно, с Васькой отметить замену бензонасоса. Пивком пока. Потом обед. С мужиками в домино можно зарубиться. У Митьки в гараже места много и два кресла еще есть. И зачем ему гараж только? Все равно машины нет, а купил. Надоело, видать, неприкаянным возле универсама на лавке сидеть. Да, на детской площадке прозебать. Все лавки у подъездов бабульки оккупировали и мамаши с колясками. Это исконно их территория. Так что мужчина без гаража, что бездомная собака. Некуда приткнуться в выходной день и отовсюду гонят. Ни статуса, ни масти. Вот и приобрел тот Митька гараж, влился, так сказать, в мужское сообщество. Так и пролетал день выходной на закрытой территории, куда женщинам вход категорически воспрещен. А вечером уже кучковались все вместе за Митькиным колченогим столом. Выпивали что покрепче, вытаскивая разносолы из окрестных погребов. Капусточка, что хрустит, как свежевыпавший снег. Пупурчатые, чуть кривые огурчики, помидорки с плавающими рядом зубцами чеснока. Ну а за селедкой, колбасой и хлебом гонца в магазин отправляли. Традиционно самого молодого, кто авторитета еще не нажил среди гаражного братства. Либо доброволец вызывался, изъявляя желание проставиться и отблагодарить бесплатных помощников, что помогли и воротину поправить, и запорожец починить. Так укреплялось братство, где каждый друг другу не только товарищ, но и безвозмездный подмастерья. Ведь сосед по гаражу считает, что родственник. Сосед. Это звучит гордо. Такую компашку мы и застали. Мужики пока в меру трезвые, но уже втроем колупали зеленую копейку, баловались при этом пивком, наливая его из амалированного бидона. «Здорово, мужики!» Я не стал светить удостоверением. Решил сначала контакт наладить. Те с недоверием смирили нас чуть хмельными взглядами, приняв за случайно забредших чужаков. Лишь один что-то пробурчал в ответ. «Все правильно!» С чужаками в мужском клубе особо никто не разговаривает. Такие тут не в почете. Если ты чужак, значит, пришел либо гараж обоссать, либо стырить чего-то. Печонкин Васька где-то здесь обитает? Как найти товарища, не подскажете? Деловито спросил я, не вынимая рук из карманов. А зачем он тебе? Самый старший гаражник в тельняшке и галошах уставился на меня с подозрением. Да трешку мне должен, паразит. Он многим должен, вздохнул старший. Нет больше Васьки. Как нет? Развел я руками. Переехал, что ли? Ага. Тельняшечник, которого, как мы успели услышать, называли Анатоличем, ткнул пальцем в небо. Туда переехал. Убили его. Подрезали. Как убили? А кто его знает? Мы милиции уже все рассказали. С нами он вчера выпивал, но домой не пошел. Уснул на диванчике у себя в гараже. Часто ночевал здесь. Дома-то его никто не ждет. Поздно вечером, видать, домой засобирался и повстречал убивца. Что за ироды его порешили? Васька мухи не обидит. Только что долги не отдавал никогда. Так все это знали, и никто уже не занимал ему. Анатолич посмотрел на меня с укором, мол, человек Богу душу отдал, а ты со своей трешкой несчастной приперся. «Вот дела!» Я аж присел для театральности, будто ноги не держали от таких новостей. Крен с этой трешкой. Васю бляхомуха жалко. С кем же он повздорить-то мог? Да не было у Васьки недругов. Вмешался мужичок с ноготок в кепке гавроша и будто детским лицом. Но если судить по щетине со стравками седины и грустным, повидавшим многое в этой жизни глазам, возраста он был далеко не подросткового. Хотя нет. Приходил к нему дядька один. Печенкин рассказывал, что за долг карточный спрашивал. Грозился меры принять. «Так ты что же раньше молчал, Венька?» Анатолич помахал перед мордой гавроша мозолистой лопатой, что была у него вместо ладони. «Милиция же спрашивала». «Так сейчас только вспомнил. Ты ерунда это все. Кто же Ваську из-за карточных долгов будет резать? У него и денег-то сроду не было, чтобы проиграться как следует». Тот покачал головой, мол, ерунда это все. А что за дядька? Я изобразил любопытство. Без его знает. Печенкин особо не распространялся, так обмолвился, что модный какой-то в пинжаке с карманами из гадюки. Это как так? Понятия не имею. Пожал плечами Гаврош. За что купил, зато продаю. Он так описывал. А кто такой и когда все это было не знаю. Да и веры Васьки особой нет. Балагур тот еще. Говоривший замолк. Мужички вдруг насторожились и повели взглядом в одну точку у меня за спиной. Анатолич резво нырнул с головой под капот копейки, прихватив кусок грязной тряпки и рожковый ключ. Второй их товарищ вытащил сигарету и бочком-бочком уходил в сторону соседнего гаража с распахнутыми воротами. Только венька застыл на месте с кружкой пива в руках. «Брось пиво, дурак!» — шипел на него Анатолич, выглядывая из-под капота. Но Гаврош не реагировал. Застыл и смотрел немигающим взглядом ко мне за спину, будто кролик в ожидании удава. Судя по шагам, что грузно шуршали по гравию, удав ожидался упитанный. Я обернулся. К нам приближалась женщина с фигурой укладчицы и глазами ведьмы-гингемы. Под выцветшим ситцем халата, чуть потряхиваясь на неровностях разбитой грунтовки, Выпирала стать штангистки тяжеловеса. Ее могучая рука сжимала потрепанный жизнью веник. «Спицын!» — зычно гаркнула штангистка. «Паскуда такая! Ты опять пьешь! Ты что мне обещал?» Грая! мужичок, наконец, отставил кружку и вскочил на ноги. «Я мужикам помогаю!» Так, откушал пиво чуток. «Я тебе покажу пивко!» Тетка вдруг ускорилась и очутилась рядом. Хрясь! Веник лупанул гавроша по хребтине. Ему бы бежать, а он пустился в переговоры, но переоценил свои дипломатические способности. Женщина огрела его еще раз. — Ты что творишь, рая? — завопил гаврош, теряя кепку и цепляясь обеими руками в веник, будто бульдог. Только бульдог против буйвола ни хрена не сделает. Стряхнуло его рая с веника, как бложку с гребешка. Покатился мужичок по земле, прикрывая места свои чувствительные ладошками, потому как веник свистел над ним и сёк нещадно, словно розги. На вопли потерпевшего гаражное братство среагировало мигом. Кто в гараж юркнул, кто колесом от машины прикинулся. Видно, знали они раю не понаслышке и помогать собрату не торопились. А ты что, старый хрен мужа мне спаиваешь? Женщина выдернула Анатолича за шкирку из-под капота копейки. Все вечера с вами пропадает в квартире гвоздь забить некому, унитаз протекает, а он у вас тут помощником заделался. Раиса, Анатолич пятился в спасительную утробу гаража, поглядывая на веник в руке женщины. Да он мимо шел, покурить с нами остановился, поздороваться так сказать. Тут уже возмутился Венька, что сумел подняться на ноги. «Ах вот, как это называется!» — попытался он переключить жену на нового врага. «Я тут полдня с вами в корыте твоем колупаюсь, а оказывается, просто мимо шел!» «Ну, спасибо!» «Молчи, дурак!» — шикнул на него Анатолич. «Тебя же прикрываю, иначе всех зашибет гром баба!» Операция по спасению товарища явно терпела крах. Погодин прыснул, глядя, как она расползается по всем швам. «Это ты кого гром бабой назвал?» — Рая наступала на гараж. «Хрыч старый!» Вжик! Веник просвистел над головой Анатолича, но тот не по годам резво успел пригнуться и юркнул в гараж. «Вот, смотри!» — разорялась Рая, грозя веником мужу. «Какие у тебя друзья! Как мыши по норам разбежались!» «Ты да не друзья, они мне больше!» — схлипнул Венька. «Обещаю, не ногой сюда! Пойдем уже домой унитаз чинить. Тебя люблю, дуру!» «Дома еще поговорим!» — снисходительно махнула веником рая, сунув орудие под мышку. Затем сгребла под руку мужа, будто щененка, и поволокла прочь с закрытой мужской территории. Анатолич с напарником вылезли на свет. Венька обернулся. На его плаксиво-траурном лице отобразилась улыбка. Губы беззвучно проартикулировали. «Спасибо, мужики!» «Бывай!» — улыбнулся в ответ Анатолич и еле слышно добавил. «Завтра приходи!» Венька в ответ подмигнул с кивком головы. Однако зря мы переживали. Сдача в плен прошла удачно. Будительность врага усыплена до следующего побега. Мы попрощались с остатками гаражного братства и последовали к машине. «Вспомнил!» — воскликнул я уже возле «Волги». Федя аж вздрогнул. «Чего вспомнил?» «Где татуировку эту видел?» «Надо проверить кое-что. Поехали скорее». Вернувшись в УВД, я помчался к Горохову. «Ну что?» — встретил он меня вопросом. «Поговорил с судмедом». «Поговорил», — кивнул я. «Старый знакомый оказался. Душевно побеседовали». «Отлично, рассказывай». «Дубов убит по-дилетантски. Предполагаемое орудие убийства — нож хозяйственно-бытового назначения. Кухонный». Трассология тоже на это указывает», — высказался Котков. «Характер повреждений на одежде, отсутствие минуса ткани при сложении краев повреждения. Все говорит о ноже с не особо толстым клинком». «Бред какой-то», — почесал макушку Горохов. «Что за кухонные разборки в подъезде?» «Но у меня еще кое-что появилось», — сказал я. «Никита Егорович, позвоните в областной суд. Пусть поднимут из архива дело по Зинченко-младшему. Нужно кое-что проверить». «Новоульяновскому душителю?» Глаза следователя полезли на лоб. «Ты что-то нарыл, Петров?» «Пока ничего. Только догадка. Мне нужен протокол осмотра места происшествия с убийства Зины Роговой. Кое-что сверить надо». Горохов мрачно хмыкнул. Ну, сам понимаешь, в суде особо не разбегутся по звонку что-то делать. Надо запрос официальный печатать. Тогда созвонитесь с прокурором города. Они его голос по телефону знают. Пусть попросят, это срочно. Да? Ладно. Горохов послушно открыл книжицу справочника и стал набирать номер городской прокуратуры. После разговора с прокурором примерно через час нам позвонили из канцелярии суда. Недовольный женский голос попререкался с Гороховым. Тот культурно объяснил канцелярше срочность дела, ткнув ее носом в должностные инструкции. Откуда он только знал их? Хотя все они в системе однотипны, что в суде, что в милиции, что в прокуратуре. Во время разговора Горохов что-то записал. Сухо поблагодарил и положил трубку. Не так громко, как любил это делать. Немного с осторожностью, будто боялся спугнуть удачу. Ну что там? нетерпеливо спросил я, приблизившись к столу Горохова и пытаясь разглядеть каракули следователя. Судя по почерку у Никиты Егоровича, кроме юридического было еще и медицинское образование. Печенкин Василий Семенович прочитал вслух Горохов, 1935 года рождения. Хм. Знакомая фамилия. Может, объяснишь, Андрей, зачем тебе фамилия Понитова, принимавшего участие в осмотре места происшествия по убийству Роговой? Вы же сами сказали, что фамилия ⁇ знакомая ⁇ Дал я возможность следователю самому допереть, где собака зарыта. Точно! хлопнул себя по широкому лбу Горохов. Это же из сегодняшней сводки. Так его же тоже убили. Как ты узнал? По татуировке вспомнил. Там на осмотре по Зине двое понятых было. Одна женщина, я почему-то ее запомнил, она все боялась близко подойти. Думали ее даже заменить, но фамилию уже в протокол вписать успели. А второй этот самый Печенкин. Уже осень была, но на улице тепло относительно. Печенкин рукава свитера закатал. Там татуировка необычная была на предплечье. Вот, я сейчас нарисую. Я набросал на листке простым карандашом шедевр. «Палка-палка, огуречик. «Это что за каракатица?» — повертел в руках листочек Горохов. «Осьминог, но больше на паука похож. Вот почему я и запомнил. А сегодня в морге увидел тело. Не сразу вспомнил, где попадалось на глаза такое художество. Только потом дошло, что понятой с такой хренью был. Хорошая у тебя память, Петров!» Горохов слегка присвистнул. Но я радоваться комплиментам не спешил. Не каждый день друзей убивают, а Зина другом была. Я тогда еще к татуированному приглядывался. Считается, что убийцы возвращаются на место преступления. Бред, конечно. Но я почему-то разглядел, что рисунок не тюремный, а морской. Или вообще дворовый какой-то. Ну, тогда отбросил свои подозрения. А татуировка в глубинах памяти завалялась. Так. И что нам это дает? В чем связь с Дубовым? Горохов задумался, а я снова деликатно молчал, давая возможность следователю самому догадаться. Хотя догадка, так себе, призрачная, но все же странное совпадение. Погоди. Горохов снова хлопнул себя по полбу, там уже пятно краснело. Не лопа броня. То есть ты думаешь? Все, может быть, Никита Егорович, пожал я плечами. Вы сами говорили, что когда дело касается преступлений, то совпадений не бывает».